Глава 1. Лана. 5 лет назад. Таймер на плите негромко пиликнул, сообщая, что рыба с овощами готова. И произошло это как раз в тот момент, когда я расставляла в гостиной на небольшом обеденном столике винные бокалы, наводила последние штрихи. К приезду домой моего хоккеиста уже было почти всё готово. Оставалось только надеяться, что руководство не задержит их команду сильно долго на встрече, потому что я и так уже вся нервно трясусь в ожидании. Изнутри распирает нетерпение. Хочется как можно быстрее сообщить Лёше радостную новость. По крайней мере, я надеюсь, что для него она станет радостной. Пробегая на кухню, бросаем мимолетный взгляд на примастившийся на тумбе с Нима Кузи, который сделала сегодня. И там же лежит тест с заветными двумя полосками. Мы не планировали детей и практически никогда всерьёз не поднимали эту тему. По-хорошему, мы даже о свадьбе никогда не заговаривали. Наши отношения начались чуть больше двух месяцев назад, Когда Меду университет направил меня на практику в его хоккейную команду на должность массажистки. 2 недели мне вполне хватило, чтобы потерять голову от красавца-спортсмена с соблазнительной улыбкой и умением флиртовать направо и налево. Он меня попросту очаровал, да так, что я влюбилась впервые и по-настоящему. Что привлекло Лёшу во мне, я не знаю. Дурношкой никогда не была, но и на супермоделей жон многих ребят из команды я не тянула. Простая, обычная Красивая, стройная и скромная. Наверное, именно это больше всего его во мне и заинтересовало. Я умела смущаться и совершенно не умела расточать улыбки и стрелять глазками во все стороны. Только одному — ему. Сначала он пригласил меня выпить кофе. Потом пригласил прийти на игру. А затем одно свидание, второе — и пошло-поехало. Да так, что в итоге мы начали вместе жить. Полтора месяца. Но Лёша по-прежнему считал, что рано строить какие бы то ни было планы. Его жизнь постоянные контракты и переезды. Сегодня он в России, завтра в Америке. Хотя и занимает львиную долю его времени, поэтому мне остаётся только покорно ждать его дома и следовать по пятам теней. Потому что свою личную жизнь Арышев оберегает очень яро. И, следовательно, кроме пары тройки его лучших друзей, обо мне и моём присутствии в его жизни никто не знает. И сколько бы раз я ему не говорила, что готова покорно следовать за ним и его любимым хоккеем, Но он только улыбался и говорил, что время всё расставит на свои места. Ну, вот и расставило. Правда, не без моей помощи, но раскладываю горячее по тарелочкам и поглядываю на наручные часы. Обещал приехать в 9. Медленно ходом смотрю на себя в зеркало, приглаживая своё светлое каре и нервно провожу ладошками по подолу платья. Всё, всё готово. Улыбаюсь своему отражению и тянусь к мобильному, начиная набирать коротенькое СМС. Я жду тебя когда до слуха доносится новостная сводка, а пальцы проскакивают мимо букв. Поднимаю взгляд на шепотом работающий телевизор в гостиной и замираю от увиденного. Пальцы разжимаются, и гаджет с грохотом падает на паркет, а я обнимаю себя за плечи и оседаю на диван. «Да нет, нет же!» «Новая пассия рыся!» — гласит яркий вопящий заголовок в правом углу плазмы, и тут же бегут картинки. «Снимки папарацци, сделанные сегодня» где каждый следующий хлеще предыдущего, их с десяток и на всех рядом с моим, Лёшей, а то и на его коленях, сидит длинноногая пышногрудая брюнетка в вызывающем мини. Встреча с руководством клуба. Язвит подсознание, подкидывая сказанные буквально три часа назад рысевым слова, и у меня не получается сдержать хмык. Глаза наполняются непрошенными такими горькими слезами, что приходится прикрыть ладошкой рот, чтобы сдержать всхлип. Ночной клуб. Их обжимания за вип-столиками более чем откровенны и поцелуй на танцполе в гуще народу, выход за руку из заведения, даже момент, когда он открывает дверь своего ровера для этой модельки, запечатлён. Каким образом ретивом журналистам удалось попасть в заведение это уже вопрос другой, но факт остаётся фактом. На фото рысиев, и судя по последнему мелькнувшему на ТВ кадру, в этот момент едет с этой брюнеткой в отель. Тогда как я тут, как дура сижу и Поэтому-то мы не строили планов и не говорили о свадьбе. Поэтому Рысев отнекивался и ни разу не сказал, что любит. Потому что зачем ему скромница Элана, которая готова бросить свою мечту о собственном салоне и отдать всю себя его жизни, его работе и его карьере? Зачем привязывать себя обещаниями и кольцами? Ставить штампы, когда есть десятки таких брюнеток, готовых за одну его улыбку раздвинуть ноги? Мерзко. Прежде чем успеваю сообразить, что творю, Откакиваю с места и несусь в спальню. Нахожу чемодан и скидываю все свои вещи без разбора. Глаза застилает пеленай из слёз, а сердце ужасно ноет и ноет, что в какой-то момент приходится остановиться и схватиться за него, переводя дыхание. Нет, нервничать нельзя. Нужно брать себя в руки. Говорила мне мама, что этот роман ничем хорошим не закончится. Все вокруг говорили, и Элька в том числе. Предупреждали, что у него семь пятниц на неделе и горем в контактной книжке телефона. А я дура, слепая и влюблённая, верила в то, что сама себе и придумала. Открываю тетрадь со своими медконспектами и трясущимися руками на чистом листе пишу всего пару строчек, роняя слёзы на бумагу. Спасибо за всё. Вырываю и бросаю на стол, туда, где стынет ужин, который я с таким трепетом и предвкушением готовила для него, дура. Гордость-то она такая. Ты не думаешь, куда среди ночи в холодный зимний вечер уходишь? Просто сгребаешь свой чемодан, и, оглянувшись напоследок на пороге, мысленно прощаешься с этим домом и с его хозяином, который оправдал ожидания всех, только не твои. На глаза попадается тест и снимок. И еще долгие пару минут я размышляю, а нужно ли оставить их здесь. Ведь ему не нужна я, значит, будет не нужен мой ребенок. А следовательно, и знать о его существовании ему не стоит. Сгребаю в сумку улики и ухожу, больше ни разу не обернувшись.